Слыхал я, со здоровьем неважно у тебя, Леонид. Потолстел, лицо с бюрократом стало схожим. Сердце сдало. Видишь ли, у нас, геологов, жизнь то слишком ходячая, то сидячая зимой. Отвыкаешь, каждый год заново втягиваться надо. Ну, пока был молод, все сходило, а потом пошло под уклон. Своевременно не понял, что форму надо держать строго. Ну, а как же без пути? Без тайги, без гор, разве можно? А представь себе, можно? Я тоже сначала думал, что все погибло, и жизни больше нет. А теперь нашел другую дорогу. А нашел. И она оказалась совсем рядом с прежней. Все раздумья, знания, наблюдения, находки. Что накопленный за 40 лет работы пустил дело в мою науку. Не для рассуждений разных там умств, не вроде геотектоники, где пока остроумная спекуляция на первом месте нет, использовать свой опыт и знания как молоток или зубила в толще горных пород. Да. Теперь я понял. Ну что ж, это тоже дорога. Трудная и дальняя. Не хуже тех, по каким мы ходили с тобой в молодости. Тут не вдруг пал на коня и попер. Пожалуй, <с> заплатов на пути не Жизнь стоящая. Ты... Ты прости меня, Леонид, я чуть не согрешил против тебя. Подумалось мне, что ты того... Зажирел, отупел, купил дачу. Ну, не так? Ну, вроде того. А не в коня корм, пусть даже немного мне осталось. А. Ну, пойдем ко мне в кабинет. Там расскажешь, что с тобой случилось-то.